Год 1727. 21 марта. В Петербурге опубликован указ номер 615 об увольнении иноземных мастеров с рекомендацией использовать уже обученных ими русских. В числе отправляемых на родину были и фонтанный дел мастер Джулиано беретини и механист Якопа Гаспаре, и направленный в Петербург из Ревеля в 1719 году Гаэтана Киевери. Гайтана Киевери пусть вызовут в канцелярию от строений и возьмут подпись, что будет получать оклад 1500 рублей. Если подпишется, пусть останется на службе. Киевери не согласился с понижением жалования и был уволен. он не завершил работы в кунсткамере и Исаакиевской церкви, оставленных на попечении Михаила земцова который получил годовой оклад в размере 740 рублей. замена дорогих иностранцев русскими мастерами была болезненной, но отчасти неизбежной мерой. Энергичной и необыкновенно работоспособной земцов Был так хорошо обучен итальянцами Доминика Трезини и Никола Микетти, что мог уже обходиться без наставников. Когда он в 1743 году скончался, то его обязанности и должности пришлось поделить между 14 мастерами. Получивший расчет Гаэтана к Евере, поступил на службу к польскому королю. Ему принадлежит проект Королевского дворца в Варшаве. который внешне во многом напоминает дворец в Екатеринентале. Затем к Евере направился в Дрезден, где он проектировал придворную церковь Хофкирхе. В Ревеле из нерусских иноземцев к июню 1727 года остался лишь скульптор Соломон Цельтрехт. Что касается квалифицированных русских работников, то остались один квадраторный подмастерье, 2 квадратура штукатура три каменотеса, два кирпичника, которые были представлены помощниками каменотесам и квадраторам, а также садовник Илья Сурмин. Кроме того, на работах во дворце были заняты солдаты и каторшники. Итак, когда 17 мая в Петербурге скончалась императрица Екатерина, дворец в роще при Ревеле был еще в строительных лесах, и оставался базимянным, занимались штукатурными и лепными работами. К росписи потолков во дворце еще не приступали. В строительных отчетах он продолжал фигурировать как дворец в роще при Ревеле. В официальных документах русское название «Екатериненталь», «Долина Екатерины», версия немецкого «Катериненталь», Прослеживается с 1740 года, хотя, по всей вероятности, его стали употреблять раньше. Эстонское название кадриорг восходит к имени кадри, эстонскому варианту имени Екатерина. С началом русского правления многие местные топонимы стали употребляться в трех вариантах – немецком, русском и эстонском, а иногда и шведском. часто до неузнаваемости отличавшихся друг от друга. Что касается укреплений, то кроме обновления Ревельской гавани, к 1727 году были оборудованы батареи береговой обороны на побережье и островах, на острове Малый Карлос, на Наргене рядом с южной деревней и на полуострове Мейдуранна, а также Котельная, и эстлянская батарея западней Рыбацкой гавани. Одна батарея, восточная, расположилась там, где впоследствии был воздвигнут памятник броненосцу-русалкам. Работами руководили произведенные в генерала и л. Люберас, инженер-капитан Рух. Эти укрепления, исходящие из бастионной системы, стали называться из-за своей формы «звездными шанцами». К востоку от Ревельской гавани продолжалось возведение построек Ревельского адмиралтейства без роскоши, из дерева. Но, как мы видим, сравнивая проект Ревельской военной гавани 1717 года и план 1728 года, смотри страницу 61 и 128, здесь, как и в Рогервике, не все шло планомерно. Большинство запланированных треугольных ларцов мола с артиллерийскими батареями остались невозведенными из-за опасения северных штормовых ветров. Контур отстроенного мола стал дугообразным. Рогервик соревновался с Ревелем за право называться «важнейшим портом», но работы здесь застопорились полностью. Они были... возобновлены лишь в 1746 году и еще раз в 1764 году. Свой вклад в строительство военной гавани в Рогервике внес и араб Петра Великого, прадед Александра Пушкина, Абрам Ганнибал. В 1715 году он был послан Петром I учиться в артиллерийскую академию в Париже. Затем дослужился до чины генерал-майора, и был назначен обер комендантом Ревеля. Сохранились чертежи города Рогервик и незавершенного мола с приложением подневного описания метеорологических условий за подписью Абрама Ганнибала. Хотя фельдмаршал Миних и настаивал на продолжении работ, Екатерина II, на которую Рогервик произвел неблагоприятное впечатление, Уже во время первого посещения в 1746 году в бытность ее великой княгиней прекратила, требовавшая огромных затрат строительства в 1768 году. В 1764 году город получил новое название Балтийский порт, а в 1783 году герб и статус уездного города. На гербе Виртуально реализовался задуманный Петром Первым гигантский мол с маяком и орудийной батареей в центре, соединяющий крепости на материке и острове Малый Рог, Вяйке-Пакримм.